На этот раз мы перемещались в другом порядке. Сзади меня шел Рыжий, приторочив репшнур к своему широкому поясу. За ним напарник. Замыкал шествие спелеолог. Правая щиколотка успела распухнуть, и теперь капроновая удавка больно давила на мышцы. Я слегка прихрамывал. Порядок перемещения они правильно продумали. Молодцы. Репшнур может выдержать нагрузку до 700 килограммов. Завязан несколькими хитрыми узлами. Рви, сколько влезет, если ногу не жаль. Рыжий двигаться сзади на расстоянии 10 метров. Я останавливаюсь, он тоже замирает. Автомат снят с предохранителя. Малейшее подозрительное движение и очередь в спину мне обеспечена. Правда, когда я начну разбирать систему, он подойдет ближе. Но нас все время будет страховать его напарник. Такой же шкафчик, как и рыжий. Единоборство, с которым в узком пространстве каменного туннеля, может растянуться на неопределенное время. Да, хорошо они все продумали. Судя по повышавшемуся уровню воды... Ход постепенно шел под уклон. Вскоре я уже брел по колено в воде, загребая ногами и поддерживая репшнур правой рукой. Рыжий покладисто выпустил заметную слабину, чтобы облегчить мне перемещение. А вот и то самое ответвление, искусно заваленное камнями. С первого взгляда и не сообразишь, что дырень тут. Так... растрескавшаяся стена, да и только, притормозив на мгновение у завала, я, еще не решив окончательно, что собираюсь сделать, побрел дальше, все глубже погружаясь в воду. — Э, Иван, далеко еще? — стревоженно поинтересовался Рыжий, сокращая разделявший нас интервал и нервно пошутил. — Ты смотри, ми акваланг не взял. «Сейчас, сейчас! Скоро уже!» Пробормотал я, всматриваясь вперед. Показались два ответвления, практически на одном уровне, уходящие от основного входа в разные стороны. Это такая развилка трех дорог. Только камня с надписями нет. Так что попробуй, догадайся. Свернуть куда? Или топать прямо? Сейчас завернем... И будет как раз то самое место. Сворачивая в правое ответвление, я покосился назад. Напарник шел за рыжим метров в пятнадцати. Фонаря спелеолога вообще не было видно. Выпав на секунду из поля зрения рыжего, я звонко шлепнул ладонями по воде и рухнул на задницу, громко заорав. — Яма! Тут-то яма! Помоги! — Рыжий выскочил из-за поворота, автомат на изготовку. Весь вид его говорил, что парень в любую секунду готов нажать на спусковой крючок. Я для убедительности погрузился по каску, шумно вынырнул, выпустил фонтан воды и отчаянно крикнул «Руку дай, яма!» Рыжий сунулся вперед, протягивая мне левую руку. Ухватив спасателя за кисть, я уперся ступнями в его голени и всей массой метнулся вправо, роняя грузное тело сапера в воду. Плюх! Голова Рыжего скрылась под ватерлинией, пошли пузыри. Пристав на колено, я обрушил на показавшийся из воды затылок сцепленные кулаки. «Таким ударом, ваш покорный слуга...» Рубит пополам три огнеупорных кирпича, положенные друг на друга. Рыжий дернулся и затих. «Быстрее, мужики, мы тонем!» Вновь заблажил я. «Ебаная веревка! Ну кто придумал ее на ногу нацепить, бля? Быстрее!» Из основного хода высунулось перепуганное лицо напарника. «Руку, руку дай!» — заходился я в предсмертном вопле. — Тону, бля! Напарник, так же, как и рыжий, сунулся вперед, протягивая мне руку, совершенно машинально, не задумываясь над тем, куда это вдруг запропастился первый номер. Дернув за протянутую руку, я не стал дожидаться, пока клиент войдет в соприкосновение с ватерлинией, и снизу рыбанул его ребром ладони в горло. Утробно хекнув парень полюхнулся в воду. Бац! И этому досталось по затылку. Тут я немного оплошал. Вместо того, чтобы и далее продолжать прилежно изображать тонущего, начал шарить в воде в поисках автомата второго номера. Когда ремень автомата оказался у меня в руках, из-за поворота возник спирелок. Нас разделяло три метра. Слишком большая дистанция для качественного броска на вооруженного противника, который целится тебе в живот и готов в любое мгновение выпустить очередь. спелеолог моментально разобравшись в ситуации, скинул ствол на уровень груди и нажал на спусковой крючок. За сотую долю секунды до этого я успел метнуться вперед, Выдирая за ремень автомат из воды и швыряя его икраму в лицо. Очередь оглушительно вспорола пещерную тишину. На миг у меня заложило уши. В следующее мгновение я поймал в объятия ляжки икрама и с размаху забодал его головой в диафрагму, валя в воду. Автомат вылетел из рук спелеолога и плюхнулся где-то неподалеку. жилистые руки и клешнями вцепились в мое горло и начали давить железными тисками ах и здоров же ты парень наверное со стороны это выглядело вполне сюрреалистично застывший в страшном безмолвии согбенный шахтер с фонарем на голове и стиснутый у него на горле клешшне водяного дьявола стремящегося утащить непрошенного гостя в преисподнюю. Мне, однако, в тот моментец было не созерцания. Спелеолог, исходя пузырями, давил шею так, что вот-вот мог намертво блокировать артерии. Чуток повозившись, я изловчился и всей тяжестью даванул коленом в промежности крама, его детородный орган. Руки на моем горле разжались, пузыри, булькавшие из-под воды в том месте, где было лицо и крама, забили с интенсивностью хорошей джакузи. Подержав спелеолога еще секунд десять, я почувствовал, что он обмяк, и посадил его на дно, удерживая кудлатую голову над ватерлинией. «Все, три-ноль!» В пользу наиболее подготовленного бойца но теперь держись залимхан теперь мы с тобой поиграем в эти э, в жуджи лярики как говорил бывалочий горек братский